«Даунтаун» Спенсера – это красочная почтовая открытка с видом маленького американского городка. Ряды магазинных витрин, в стоящих бок о бок двух- и трехэтажных зданиях, рядом с которыми люди оставляют свои машины на обочине дороги, выходят из них и прогуливаются. «Уайт Драк» – мужская одежда Эдди Квина и мебель Стиффена, десятилетиями в своем бизнесе. Хэнхаус продает декоративные безделушки фермерским женам и случайным туристам, которые направляются в озерный край Айовы, что в 20 милях к северу. Тут есть магазин товаров для досуга, специализирующийся на моделях аэропланов, и магазин карт, и магазин, который сдает в аренду кислородные баллоны и инвалидные кресла, магазин пылесосов, Высокое искусство. Старенький кинотеатр по-прежнему работает, хотя здесь показывают картины только вторым экраном, потому что к югу от моста открылся синеплекс с семью экранами. В конце даунтауна, в восьми кварталах от моста, стоит отель. Именно отель – это его собственное имя. В конце 1920-х годов он был известен как «Тагни» и считался лучшей гостиницей в округе, с гаражом для автобусов, железнодорожной станцией и единственным рестораном. Но к концу Великой депрессии он стал простой ночлежкой и, как гласит легенда, городским борделем. Пятиэтажное здание красного кирпича было в конце концов восстановлено в 1970-х годах, но на самом деле центр переместился на пять кварталов вниз по гранд авеню к сестерс Ксестерс-Мейн-Стрит-Кафе, где подают простые и без изысков обеды за пластмассовыми столиками, где капает кофеварка и есть ниши для курящих. Каждое утро тут собираются три группы людей – старые, еще старше и, воистину, старики. Именно они все вместе управляют Спенсером на протяжении последних 60 лет. За углом этого кафе напротив маленькой автостоянки и всего в полуквартале от Гранд-Авеню стоит низкое серое бетонное здание. Это публичная библиотека Спенсера. Меня зовут Вики Майрон, и я работаю в ней 25 лет, 20 из которых директором. Я видела появление первых компьютеров и пристройку читального зала. Я видела, как дети растут и покидают библиотеку затем только, чтобы 10 лет спустя войти в эти же двери уже со своими детьми. Публичная библиотека Спенсера не бросается в глаза, по крайней мере, с первого взгляда. Но она — центр, средоточие, сути, смысл истории Родины. Все, что я рассказываю вам о Спенсере, об окружающих его фермах, соседних озерах, католической церкви в Хартли, о школе Монета, упаковочной фабрике и о восхитительном старом белом чертовом колесе в Арнольд-парке, Все в конечном счете возвращается к этому маленькому серому зданию их коту, который живет в нем вот уже более девятнадцати лет. Какие переживания может вынести животное? Сколько жизней у кошки? Как получилось, что несчастный котенок-подкидыш сделал маленькую библиотеку местом встречи местных жителей и центром притяжения для туристов? духотворил классический американский городок и стал известен во всем мире. Вам не стоит даже пытаться отвечать на эти вопросы, пока вы не узнаете историю о книгах, которые читал Дьюи. Обожаемый библиотечный код из Спенсера, штат Айова. Глава первая. Ледяное утро. В понедельник, 18 января 1988 года, в Айове стоял жуткий холод. Накануне ночью температура упала до минус 15 градусов. Это при ледяном ветре, который пробивался сквозь пальто, пробирая до костей и так обжигал, что было трудно дышать. Мы жили на совершенно ровной местности, чем, как известно, отличается Айова и ничто не могло помешать разгулу непогоды. Ледяной шквал летел из Канады, пересекал Дакоту и врывался примехонько в Спенсер. Первый мост в Спенсере через Литл Сиукс, построенный в конце 1800-х, был закрыт, потому что река была настолько забита льдом, что все опасались, как бы не рухнули опоры. Когда в 1893 году Сгорела городская водонапорная башня. Солома, которой были утеплены трубы, загорелась. И все пять пожарных гидрантов по соседству намертво замерзли. Круг льда диаметром 10 футов и толщиной 2 фунта рухнул сверху цистерны, разгромил городской центр отдыха и разлетелся осколками по всей Гранд-Авеню. Теперь вы имеете представление, что такое зима, В Спенсере.